Глава 12. Еще одно ограбление. Мария Першилова в жизни добилась многого. Начинала она свой трудовой путь ткачихой в швейном цеху бывшей льнопредильной фабрики купца Алафузова, а ныне государственного льнокомбината имени Ленина. Обслуживала несколько станков, конечно, не столько, как сестра Виноградова, Но все же ни один и ни два отчислилась. В передовиках производства годами ее фотография висела на фабричной доске подсчета, как намертво приклеенная. Работая на фабрике, Мария окончила вечернее отделение городского техникума легкой промышленности и одновременно стала членом Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Уже через два года ее назначили начальником ткацкого цеха комбината и членом городского комитета партии куда ее выбрали за высокие трудовые показатели и неутомимую общественную активность. В горкоме она познакомилась с Вениамином Львовичем Шацким, уже тогда занимающим должность второго секретаря городского комитета партии, и вскоре он сделал ее своей любовницей. Вениамин Львович был давно и беспросветно женат однако не лишал себя земных радостей на стороне, предпочитая в основном женщин-замужних, которые не будут распространяться в своих связях. Познакомившись с Марией Першиловой, про остальных любовниц он сразу забыл. Слишком она была не похожа на его прежних приятельниц. И дело не только в ее раскованности, которую она демонстрировала наедине, а в гибкости и умении подлаживаться к мужчине это качества которыми казалось должна обладать каждая женщина и которые напрочь отсутствовали у его супруги в обществе марии николаевны он чувствовал себя комфортно именно поэтому все свое свободное от семьи и службы время он старался проводить с ней разумеется их отношения он старался сохранить в тайне поскольку первый секретарь городского комитета партии был крайне строг к подобным вольностям и мог за это строго наказать На памяти Вениамина Львовича было несколько случаев, когда за связь с женщинами первый секретарь снимал с занимаемых должностей заведующих отделами, один из которых даже лишился партийного билета. Правда, последний случай выделялся в категории особых. Мужик просто голову потерял от своей возлюбленной, которая была известной в республике актрисой, к тому же еще замужней. Отношения между ними, начавшиеся незадолго до начала войны, претерпели немало трудностей. Вениамин Львович не однажды уходил от своей любовницы, зарекался, что будет только с семьей, но всякий раз возвращался покаянным. Не закончились эти отношения и после войны. В 1945 году Вениамин Львович был поставлен партией на руководящую должность заместителя министра легкой промышленности, тогда еще Совета народных комиссаров республики. Через год Мария Першилова возглавила новый магазин одежды под названием «Центральный» на улице Баумана, общей площадью более 500 квадратных метров. После этих назначений, весьма выгодных для обоих, внепартийные отношения Шацкого и Першиловой проявились во всем объеме. Это были отношения сугубо делового, коммерческого, если не сказать криминального, характера. Не без помощи замминистра Шацкого Мария Николаевна добилась разрешения на открытие пошивочного и трикотажного цехов при своем магазине и закупила в Москве на бюджетные средства лучшее на то время швейное оборудование. Работы в цехах велись сначала в две, а потом и в три смены. Продукция, произведенная в первые две смены, вполне успешно продавалась в магазине, и никаких нареканий у покупателей не вызывало, а лишь увеличивало законную выручку магазина. План по продажам выполнялся и перевыполнялся, что в конечном счете выливалось в получение сотрудниками магазина и персонально Марии Першиловой благодарности, грамоты высоких премиальных, а продукция, сработанная в третью смену, детское и женское белье, чулки, мужские майки и трусы и прочие галантерейные товары, пользовавшиеся широким спросом, поставлялось в другие магазины города и республики. Директорами этих магазинов назначались кадры, подконтрольные лично Першиловой. Левинная доля выручки от всех товаров неустанным потоком вливалась в карманы Марии Николаевны, а она делилась ею со своим благодетелем Вениамином Шацким, обеспечивающим безостановочное левое производство сырьем и материалами. Провернуть такую операцию было несложно, благо что именно Шацкий ведал фондами сырья, необходимого для трикотажного производства. В случае надобности он перераспределял государственные заказы из других отраслей своего ведомства в пользу изготовления незаконной продукции. Мария Першилова щедро платила мастерам по пошиву, работающим в обоих цехах, в третью смену. Никто из работников даже не догадывался, что трудится на незаконном предприятии. Многие из них числились ударниками пятилетки, их портреты вывешивались на досках почета, на станках за перевыполнение плана устанавливались флажки, вручались значки, выдавались щедрые премиальные. В цехах устраивались коммунистические собрания, на которых распекали разного рода халтурщиков, поощряли трудолюбивых. Но главная цель оставалась прежней — повышение производительности труда. И каждый из работников верил, что своим посильным трудом продвигает страну к светлому коммунистическому будущему. Время от времени магазин одежды «Центральный» и оба пошивочных цеха Марии Николаевна Першиловой» подвергались строгим и регулярным ведомственным проверкам. В действительности же перед рабочими разыгрывался самый настоящий спектакль. Проверяющие из государственных органов никаких нарушений не выявляли. Пошивочный цех выполнял еще функцию ателье. Для избранных, разумеется. В нем обшивались жены высокопоставленных чинуш, в том числе и супруга министра легкой промышленности республики Зулейха Гинеева. С ней у Марии Першиловой тоже сложились весьма дружеские отношения, что было совсем не лишним для директрисы магазина третий год благополучный и весьма прибыльно обделывающий свои темные делишки. Нередко Мария Николаевна с Зулейхой Кадыровной сиживали в кабинете директрисы магазина за рюмочкой марочного вина и обсуждали имеющиеся проблемы легкой промышленности республики. Зулейха Генеева, будущей супругой министра, мнила себя также величиной значимой и хмурила брови, говоря о том, что развитие легкой промышленности в значительной мере отстает от роста промышленности тяжелой. И что настало время позаботиться о благосостоянии советского народа, перенесшего такую страшную войну. Мария Николаевна горячо соглашалась с подругой, кивала и подливала вино в хрустальные рюмки. Вообще пошивочные и трикотажные цеха при магазине одежды шили весьма добротные вещи. Они нередко выдавались за импортные — болгарские, чешские, румынские и даже произведенные в странах Западной Европы, если, конечно, находились соответствующие ярлыки. Такие одежды и белье шли на ура, хотя и стоили весьма прилично. Как же иначе? Вещь качественная, произведенная за границей, значит, никак не может стоить дешево. Так что будьте добры, раскошеливайтесь. Эльвина доля прибыли, разумеется, шла в карман Марии Николаевне Першиловой. Так что деньги у директора магазина одежды центральные водились немалые. На этот счет у Павла Клепикова не было никаких сомнений. Этот сентябрьский день выдался для Марии Николаевны весьма самотошным, зато прибыльным. С самого начала работы магазина случился наплыв покупателей так как этот день совпал с получкой. Существовала еще и вторая причина — отменили карточки, денежная масса в стране увеличилась, и при должной экономии можно было купить что-нибудь из одежды, а тут еще месяц сентябрь надлежало запасаться теплой одеждой. В обед приходила супруга министра легкой промышленности Зулейха Кадыровна. Женщина довольно полноватая, она заказала себе пальто из темной шерсти и слегка приталенное, чтобы казаться немного стройнее. Кроме того, она шила здесь себе строгий костюм, так сказать, на выход, который визуально должен был скрыть излишнюю полноту. Кроме нее, у Марии Першиловой обшивались обе дочери, Зулейхи Кадыровны, Алия и Гузель. И даже их собачка, породы мопс, которой для прогулок зимой был необходим теплый комбинезон. Перед самым закрытием магазина приехал курьер. Так за глаза Мария Николаевна называла этого невзрачного мужчину, ходившего в помятом костюме. В действительности он числился начальником текстильного цеха. Курьер привез собранные с магазинов деньги за неучтенный товар, который они получили из цехов Першиловой в июле и августе и уже успели реализовать. Деньги вышли немалые, и Мария Николаевна, сев за стол, стала пересчитывать купюры, бережно скрепляя пачки резинками, и складывать их в сейф. Когда она закончила подсчет, оказалось, что в сейфе сейчас лежит 189 тысяч рублей. После того, как она поделится с Шацким и выдаст зарплату работницам цехов, У нее останется на собственные нужды более семидесяти тысяч рублей. Неплохая сумма, надо сказать. Но все это будет завтра, а сегодня хочется пораньше уйти домой, а не как обычно в девять или десять часов вечера, когда времени только остается, чтобы поужинать да лечь спать. Мария Николаевна поднялась, прикрыла дверь кабинета и отправилась закрывать магазин. Стрелки часов показывали без семи восемь. Но тут в кабинете неожиданно зазвонил телефон. Некоторое время она боролась с собой, стоит ли подходить, ведь она уже фактически ушла. Несмотря на всю нелюбовь к несвоевременным звонкам, она все же решила вернуться в кабинет. Может, действительно что-то важное? «Слушаю», — подняв трубку, произнесла Першилова. «Мария Николаевна?» «Да, это я». «Немедленно выезжайте домой. Вашу квартиру ограбили», — прозвучал в трубке незнакомый голос. «Нужно, чтобы вы внимательно осмотрели квартиру и сообщили нам, что у вас пропало». «Что? Как ограбили?» — пахнула Першилова. «Быть не может. С кем я разговариваю?» «Это говорит старший сержант милиции Форманчук, Баунское отделение». Голос в трубке звучал официально. «Вы бы поторопились, Мария Николаевна. Выезжаю» произнесла Першилова и, бросив трубку, метнулась к двери. В квартиру директора магазина «Центральный», специализировавшегося по продаже одежды, Павел попал без всяких сложностей. Ключи оказались идеально изготовлены, ничем не вступали подлинным, и сразу же направился в спальную комнату. Именно в ней женщины с достатком чаще всего хранили свои сбережения, дорогие ювелирные украшения и деньги. Клепиков не ошибся. Осмотревшись по сторонам, он подошел к громоздкому платяному шкафу, сделанному из орехового дерева, легонько потянул за дверцу, открывшуюся беззвучно, и увидел платье, висевшее на деревянной перекладине. Отодвинув их в сторону, в нижнем левом углу шкафа заприметил белую картонную коробку из-под обуви. Когда он ее открыл, то оказалось, что она до самого верха забито пачками денежных купюр крупного достоинства перетянутыми резинками. Вряд ли это единственное накопление першиловой. Спешить не следует, нужно поискать еще. Положив деньги в саквояж, Клепиков обратил внимание на старинное антикварное трюмо, стоявшее рядом со шкафом, ножки которого были сделаны в виде лап какого-то сказочного зверя. Выдвинув верхний ящик, он едва удержался от восторженного вскрика. На бархатных подкладках лежали различные ювелирные украшения, в том числе дорогущее золотое колье с крупными александритами, на которое Павел обратил внимание еще в парикмахерском салоне, когда Першилова села в его кресло. В просторном зале минимум мебели, широкий стол из дубового массива со стульями, расставленными вдоль сторон, два больших кресла, стоявшие по углам с журнальными столиками, Напротив двери старинный комод. Выдвинув ящик комода, Павел обнаружил в нем еще несколько золотых безделушек приличной стоимости. Аккуратно, стараясь не потерять ни одну из них, он уложил украшения на дно саквояжа. Можно было бы покопаться еще, наверняка отыщется нечто существенное. Однако рискованно. Першилова может вернуться с работы. Стараясь не напороться на чей-то заинтересованный взгляд, он покинул квартиру. Ему повезло. Никто не видел, как он проходил в квартиру и как ее покинул. Лишь в глубине двора, у небольшого сарая, где дворник обычно хранит метлы с лопатами и прочие утвари для уборки тротуаров и двора, молодая парочка самозабвенно целовалась, и ей было совершенно безразлично, кто в это время выходил из подъезда. Когда Клепиков вернулся в свою квартиру, где его в тревожном нетерпении дождалась Инга, он почувствовал, что чертовски устал. Сказывалось напряжение. Выдохнув, Павел щелкнул замком с и, перевернув его, высыпал на стол содержимое. Только сейчас, глядя на пачки денег, на гору ювелирных украшений и на рассыпавшиеся по столу золотые изделия, Он осознал, насколько удачным оказалось ограбление. Инга и вовсе оцепенела. Открыв рот, она созерцала богатство и боялась пошевелиться. А вдруг все эти сокровища ей приснились? «Давай посчитаем, что там у нас получилось», — обыденным голосом произнес Павел, выводя ее из ступора. Деньги считали медленно, долго держали в руках каждую пачку, наслаждаясь моментом, после чего откладывали ее в сторону. Происходящее с трудом верилось, но вместе с тем она являлась реальностью и совершенно не спешила куда-то исчезать. Все худшее осталось позади, и денег в обувной коробке было ровно одиннадцать тысяч. А ведь кроме столь значительной суммы имелись еще украшения из золота и платины, изделия из ювелирных камней первого класса, алмазов, изумрудов, александритов. На такие деньги можно купить 311 тонн картофеля, либо мяса около 14 тонн. Если есть мясо каждый божий день по одному кило, то кончится оно не раньше, чем через где-то 39 лет, ешь не хочу, заметил Клепиков. Можно купить водки более пяти тысяч бутылок и впасть в беспробудный запой лет эток на 6-7, если, конечно, здоровья хватит. А можно купить сливочного масла 5 тонн. Инга невольно улыбнулась. Это сколько же тогда из этого масла можно бутербродов сделать? Столько мы не съедим. С серьезным видом посмотрел на нее Павел. Вот с сентября месяца этого года разрешили автомобили Победа продавать местному населению. Так их можно целых девятнадцать штук приобрести, почитай, что целая автоколонна будет. Может, один автомобиль и следует купить?» — добавила Полякова. «Вот это привалило нам!» Он весело посмотрел на нее и подмигнул. «Еще пару-тройку таких акций провернуть, и нам с тобой в жизни уже никогда не придется работать, а иметь мы будем все, что захотим». Я с самого детства мечтал об этом. Я тоже. Охотно поддакнула Инга. А с этим что будем делать? Посмотрела она в сторону драгоценных безделушек. Взгляд ее остановился на золотом колье с камушками, которое она много бы за это отдала, так красиво смотрелось бы на ней. Павел этот взгляд заметил и произнес. «Я вижу, тебе сильно понравилось колье». И я, если бы мог, отдал бы его тебе. Но это невозможно. Многие видели его на Першиловы, и, если что, запросто узнают его. Тогда нам крышка. Давай мы его продадим, а тебе купим такое же, но другое. — Точно такое же? — с надеждой спросил Инга. — Ну, почти такой же. Она с благодарностью посмотрела на Павла и промолчала. Когда в жизни везет, не следует об этом много говорить, чтобы не спугнуть удачу.